Дмитрий Емец. Школа ныряльщиков. Дверь на двушку. Книга одиннадцатая. Читает Владимир Левашов. «Честно говоря, я не понимаю, что с вами, со всеми происходит». «А я понимаю», – подумала Тиффани, – «ты ведешь себя, как пастушья собака, которая все время досаждает овцам». Ты не даешь им времени подчиниться и не позволяешь им понять, когда они сделали что-то правильно. Ты просто продолжаешь лаять на них. Терри Пратчет Люди очень быстро дрессируются, когда видят между событиями устойчивые связи. Например, я случайно подпрыгнул бы на левой ноге, и на столе передо мной появилась бы бутылка с газировкой. Я бы сразу сообразил, что прыжок дает воду. Хлопнул бы в ладоши, и появился бы цветок в вазе. Ага, хлопок равно цветок. Опять ясно. И я тоже связал бы эти два события. Не является ли и вся наша жизнь такой же закономерностью? Мы пытаемся поймать алгоритм, принцип, закон, но, возможно, ищем не там... Или плохо наблюдаем, например, я подпрыгну в понедельник, а вода появится в четверг. Слишком много факторов для анализа. Слишком мало поступков от понедельника до четверга. Я никогда не свяжу эти события. Но в каких-то главных моментах, когда я делал что-то очень плохое или случайно что-то очень хорошее, Я ощущал, что поощряют меня сразу. И наказывают тоже сразу. Может, для того, чтобы я что-то понял и закрепил. Но я все равно чаще всего не понимал и не закреплял. Или отказывался верить, что связь есть. Или усложнял. Или мне было невыгодно верить. И в результате все равно делал то, Что хочу я? Из дневника невернувшегося Шныра. Перед нами работа требующая скорейшего выполнения. Мы знаем, что оттягивать ее гибельно. Мы слышим трубный зов. То кличит нас к немедленной энергической деятельности важнейшие переломные события всей нашей жизни. Мы пылаем, снедаемые нетерпением. Мы жаждем приняться за труд. Предвкушение его славного итога воспламеняет нам душу. Работа должна быть. Будет сделана сегодня, и все же мы откладываем ее на завтра. А почему? Ответа нет, кроме того, что мы испытываем желание поступить наперекор, сами не понимая почему. Наступает завтра – А с ним еще более нетерпеливое желание исполнить свой долг, но, по мере роста нетерпения, приходят также безымянные, прямо-таки ужасающие, потому что непостижимые, желание медлить. Это желание усиливается, пока пролетают мгновения, близок последний час Мы содрогаемся от буйства борьбы внутри нас, борьбы определенного с неопределенным материей, с тенью. Но если единоборство зашло так далеко, то побеждает тень, и мы напрасно боремся. Бьют часы, и это похоронный звук по нашему благополучию. В то же время это петушиный крик для призрака, овладевшего нами. Он исчезает, его нет. Мы свободны. Теперь мы готовы трудиться. Увы, слишком поздно. Эдгар По